Я буду беспощаден во имя народа. Я буду жесток во имя народа. Я не допущу никакой розни. Хватит борьбы между людьми. Никаких коммунистов, никаких социалистов, никаких капиталистов, никаких фашистов. Хватит бороться друг с другом. Будем бороться друг за друга. Никаких партий, никаких национальностей, никаких классов. Каждого, кто проповедует рознь на фонарь. Если бедные будут продолжать драться против богатых, если коммунисты будут продолжать драться против капиталистов, «Если черные будут продолжать драться против белых, нас растопчут, нас уничтожат. Но если мы встанем плечом к плечу, сжимая в руках оружие, или отбойный молоток, или рукоятки плуга, тогда не найдется такой силы, которая могла бы нас сокрушить. Наше оружие — единство!» — Наше оружие, правда, какой бы тяжелой она ни была. Да, нас заманили в ловушку, но, клянусь богом, зверь слишком велик для этой ловушки. — Рявкнула была толпа и ошеломленно смолкла. Вспыхнуло солнце. Впервые за двенадцать дней вспыхнуло солнце. Запылала золотым диском на своем обычном месте, ослепила, обожгло серые выцветшие лица, нестерпимо засверкало в стеклах окон, оживило и зажгло миллионы красок и черные дымы над дальними крышами и пожухлую зелень деревьев, и красный кирпич под обвалившейся штукатуркой. «Толпа дико взревела!» И Андрей завопил вместе со всеми. Творилось что-то невообразимое. Летели в воздух шапки. Люди обнимались, плакали. Кто-то принялся опалить в воздух. Кто-то в диком восторге швырял кирпичами в прожектора. А Фриц Гейгер, возвышаясь над всем этим, как Господь Бог... Сказавший «Да будет свет», длинной черной рукой указывал на солнце, выкатив глаза и гордо задрав подбородок. Потом голос его снова возник над толпой. — Вы видите, они уже испугались, они дрожат перед вами, перед нами. — Поздно, господа, поздно! — Вы снова хотите захлопнуть ловушку? Но люди уже вырвались из нее. Никакой пощады врагам человечества, спекулянтам, тунеядцам, расхитителем народного добра. Солнце снова с нами. Мы вырвали его из черных лап врагов человечества, и мы больше никогда не отдадим его». «Никогда и никому!»